Глава 16. Сердце друга. Явившись днем позже в департамент, на этот раз после обеда, Фабиан рассказал Ларри о своей встрече с Сивер Цирано и Большом Открытии. Символ с рисунка дельца оказался сигилом Махиши. Каждый разумный демон обладал таким. В знаке было зашифровано настоящее имя твари. «Хорошо». «Мы выяснили, что за убийствами стоит Махиша. Не прошло и полугода», — потер подбородок Фабиан. «Но доказательств и прямых улик у нас нет. А просто так прийти к нему и объявить, что он убийца, я не могу». Пока Мак говорил, Ларри раскачивался в кресле, подкидывая к потолку мяч-антистресс. «Да ну!» — воскликнул элементалист, крутанувшись на месте. Неужели совсем никак его не прижать? Фабиан мрачно покачал головой. Ты же сам можешь представить. Он сразу разорется, что маги ущемляют его права. Презумпция невиновности мать ее. Не пойман не вор, если проще. Я не могу ему предъявить даже его сигел. Будь у меня побрякушка от того дельца, еще хоть как-то можно было бы его к ней привязать. А рисунок в пыли? Нет, тут нужно что-то другое. Махиша, не барришь. На него угрозы с посулами не подействуют. Придется как-то доказать его вину. Или хотя бы причастность. Садясь ровно, сказал Ларри. Даже несмотря на то, что убийств с тех пор не было. Думаешь, они больше не станут убивать? Мы не можем быть уверены. «Сам знаешь», — Фабиан поджал губы. «Давай порассуждаем», — предложил Ларри. «Повторных убийств давно не было, а это косвенно может указывать на то, что больше их и не будет. Маги нужны были махиши для какого-то ритуала. А что, если демоны уже его провели? Может, человеческая кровь демонам больше и не требуется?» Ларри мог быть прав. Но Фабиан не спешил торопиться с выводами. Однако элементалист все же натолкнул мага на мысль. «Или же...» – медленно проговорил он. «Махиша просто решил убивать аккуратнее. Он ведь далеко не глупец. Он не мог не знать, что столько смертей вызовут резонанс. А когда я пришел к ним на праздник, он мог догадаться, что я там не просто так и пытаюсь что-то выяснить. Я бы на его месте после такого не стал бы действовать так топорно. Он понял, что департамент в какой-то момент может на него выйти. Ларри щелкнул пальцами, а на лице его появилось азартное выражение, словно он почувствовал себя охотником, вот-вот готовым настичь добычу. — Готов спорить, Махиша даже мог и не знать, что его подчиненные избавятся от тел таким образом. Если они настолько тупы, что устроили переполку и потеряли важную улику на одном из мест преступлений, подумай, как они могли воспринять приказ своего мастера. Никто ведь особо не пытался спрятать тела. Хорошая мысль, кстати. Я лично рад, что люди перестали погибать. Но Фабиан покачал головой и присел на подоконник. «Или мы просто не знаем о новых убитых?» «Ты-то, может, и не знаешь», — фыркнул в ответ элементалист. «Я же здесь не просто так сидел все это время. Я постоянно отслеживал заявки о пропавших магах. За все эти недели не поступило ни одной». «Ты гений, Ларри!» — с чувством воскликнул Фабиан. «Здорово придумал!» «Еще бы! Так что я хочу верить, что жертв все-таки больше не будет!» «Неплохо бы! Если так, то дело через пару месяцев спокойно можно будет перевести в разряд замороженных!» Фап! возмущенно закричал Ларри. «Что?» – невинно отозвался тот. Элементалист покачал головой. Иногда равнодушие и черствость друга его жутко бесили. В их тандеме Ларри всегда играл роль совести и справедливости, но даже ему порой это надоедало. Их спор прервал телефонный звонок. Трубку снял Фабиан. Когда же короткий разговор закончился, Мак взглянул на друга. «Не хочешь прокатиться? Вызов! Тварь восьмого класса! Вот и позвонили напрямую нам! Бесчинствует в доках!» Элементалист с готовностью закивал. «С удовольствием! Давно пора! Хоть разомнемся!» «А после нас разомнутся ликвидаторы!» сострил Фабиан, представляя, сколько работы им достанется после сражения с демоном. Вскоре маги уже ехали к месту появления демонической сущности. Оба надеялись что к моменту прибытия в ДОКи их руководство и полиция успеют эвакуировать хотя бы большую часть работников. Фабиан не исключал для себя возможности прибегнуть к помощи Безликого, а сражение в облике демона всегда приводило к серьезным разрушениям. Перед пропускным пунктом на территорию ДОКа толпилось огромное количество народа. Фабиан выругался про себя. Он отыскал полицейского среди людей в рабочих спецовках. «Уберите отсюда всех! Скорее!» Показав значок оперативника департамента, прокричал маг. «Сделаем!» «Этот варь еще там?» Спросил Ларри. Полицейский кивнул. «Мы следим за периметром и не видели, чтобы демон покинул доки. Скорее разберитесь с ним, пока он никого не убил». Маги бегом кинулись на территорию Дока. Долго искать демона не пришлось. Огромный крылатый силуэт темнил на фоне неба. Создание стояло на краю крыши складского помещения, вытянув вперед руку. В когтях оно сжимало шею человека. Ноги несчастного болтались над бездной, а ладони стискивали запястье демона. Адское создание оскалилось. Его руку окутала белая дымка. Несколько мгновений это облако клубилось рядом с демоном, а затем словно впиталось в красную кожу создания. Человек в его хватке перестал барахтаться. Демон разжал пальцы, и мертвое тело полетело вниз. С глухим стуком и звонким хрустом оно приземлилось за грудой каких-то ящиков. «Твою же мать!» — воскликнул Ларри а демон расправил огромные крылья. Фабиан вытащил из кармана ключи от машины и протянул их другу. — Встретимся на западной окраине, — проговорил он. — Там безлюдно, какие-то склады. Я заманю эту тварь туда. Там мы с ним и разделаемся. — А что? — Лари не договорил. Рядом с ним вместо Фабиана появился безликий. Он повернул рогатую голову к элементалисту и поднял вверх изогнутый коготь. «Вперед!» — грохнул голос демона. Он поднялся в воздух и пустился в погоню за краснокожим врагом. Тот взял курс на городские высотки, и Фабиан ускорился. Демон почувствовал погоню и завис в воздухе. Он не разгадал намерения сородича, подпустив безликого слишком близко. А тот воспользовался моментом и метнул в противника мощный магический заряд. Красный демон увернулся. «Так это твоя территория?» – неверно предположил он. «Придется потесниться». Демон атаковал, и два темных создания сошлись в воздушном бою. Вспыхивали магические заряды. Сталкиваясь друг с другом, они рассыпались тысячей искр. Фабиану удалось подлететь к врагу на расстояние вытянутой руки. Он схватил демона за шею и нанес ему сильнейший удар кулаком в лицо. Тот взвыл и перекувырнулся в воздухе. Его глаза яростно вспыхнули, когда он взял свой полет под контроль. С диким воплем он рванулся к своему врагу, а Фабиан понял. Его замысел удался, и теперь преследуемым был он сам. Макс стал заманивать противника в противоположную от городского центра сторону. Вскоре Фабиан завис над скоплением гигантских квадратных зданий. Он заметил среди огоньков внизу мигающий свет фар собственного автомобиля. Краснокожий демон догнал безликого и метнул в него несколько магических зарядов. Тот успел увернуться, но ощутил жгучую боль в крыле. Заряд прожег его насквозь. На секунду задержавшись в воздухе, безликий начал падать вниз. Враг спикировал следом. Демоны снова сцепились, нанося друг другу удары. В последний момент они перекувыркнулись в воздухе, противник оказался над Фабианом. Тело безликого пробило крышу склада, а враг рухнул в пролом следом за ним. Оба демона оставили после своего падения глубокие воронки. Приземление оказалось жестким. Первым поднялся Краснокожий. Он подскочил к противнику и схватил его за рог. А затем, размахнувшись со всей силы, швырнул врага в стену. Тот пробил в ней дыру и вылетел на улицу. А Краснокожий выскочил в пролом следом. Однако безликого нигде не было видно. Внезапно магический заряд ударил Краснокожего в спину между крыльев. Демона отбросила, он проехался по земле, а асфальт складками собрался под ним. Фабиан подошел к противнику, собираясь его добить. Он вытянул вперед одну руку и занес над ней когти другой, собираясь использовать заклинание демонической крови. Но Краснокожий внезапно вскочил, и схватил безликого за предплечье. Яростный рывок, за ним хруст, и рука бессильно повисла. Вопль разнесся над площадкой, а краснокожий оскалился. Он ударил врага, тот отлетел к стене склада. Врезавшись в нее, Фабиан упал. Сверху его завалило бетонными обломками. Торжествующий взревев, краснокожий демон сцепил руки в замок, и занес их над собой он взлетел собираясь обрушить сокрушительный удар на безликого не так быстро полет демона остановил взявшийся из ниоткуда бетонный столб бамс второй такой же столб словно таран отбросил тварь назад ларри стоял между фабианом и его врагом а вокруг элементалиста в воздухе кружились каменные обломки ты как дружище Спросил Ларри у выбравшегося из-под завала безликого. Минуты и буду в норме, Рокочущим басом ответил тот, упираясь руками в землю. Но даже этого времени у них не оказалось. Краснокожий демон снова атаковал, а Ларри призвал на помощь все свои силы. Но летящие фрагменты каменных и бетонных строений не остановили адское создание. Увидев человека, Оно впало в ярость, желая разорвать этого жалкого смертного на мелкие куски. Мгновение, и демон оказался рядом с Ларри. Тот не успел использовать магию. Тварь нанесла ему сильнейший удар на отмаш. Элементалист отлетел в сторону, рухнул на землю и больше не поднялся. Гнев и страх за друга поднялись в душе Фабиана, захватили все его существо. Он вскочил и ринулся к краснокожему демону. Безликий сшиб врага с ног. Два адских создания покатились по земле. Усевшись на противника верхом, Фабиан принялся избивать его кулаками. Краснокожий сумел заблокировать очередную атаку и телекинетическим толчком отшвырнул от себя мага. В Безликого полетели каменные фрагменты. Тут же его внимание привлекло странное сияние. Краем глаза он увидел, как над неподвижным телом Лари распустился пурпурный магический щит. В этот миг Краснокожий снова атаковал. Демоны сошлись в бою. Безликий взмахнул крыльями, уворачиваясь от удара. Он на долю секунды завис над своим врагом, а затем обрушился ему прямо на плечи. Когти стоп глубоко впились в алую кожу демона. Безликий схватил рога своего противника и с силой потянул их вверх. Краснокожий попытался сбросить с себя Фабиана, но тот резко крутанул голову демона. Послышался громкий хруст, а рык превратился в протяжный хрип. Еще одно титаническое усилие, и Безликий оторвал голову противника от тела. Она вспыхнула белым магическим огнем, и демон швырнул ее в сторону. Сам же он спрыгнул на землю. Тело краснокожего еще пару секунд стояло на ногах, а потом рухнуло на землю. Безликий повернулся к Ларри. Горящие глаза его расширились, когда он увидел рядом с телом друга Аврору Уайлд. Лицо девушки исказилось, на кончиках пальцев дрожали пурпурные сигилы. Аврора решительно встала между Безликим и Ларри. Демон сорвался с места и бросился к другу. Чародейка с криком метнулась ему навстречу, но споткнулась, едва увидев, что облик Безликого стремительно меняется. Еще миг, и на нее бежал никто иной, как Фабиан Карриган. А маг, не обращая никакого внимания на девушку, пронесся мимо. Он упал на колени рядом с Ларри. Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять. Все плохо. Элементалист шумно и поверхностно дышал. Глаза его закатились, а изо рта стекала струйка крови. «Ларри!» – одними губами проговорил Фабиан. Он дотронулся до груди друга. Ребра словно провалились под его пальцами. «Так ведь быть не должно!» Мак резко отдернул руку и оцепенел. Он смотрел, как друг умирает, и ничего не мог для него сделать. Фабиана била дрожь. Вызвать медиков. Но пока они приедут, сколько пройдет времени? Да и травмы такие просто-напросто несовместимы с жизнью. От жуткого судорожного дыхания элементалиста бросала в дрожь. Внезапно рядом с Ларри кто-то сел прямо на землю. Фабиан поднял затуманенный взгляд. Аврора. Он умирает! воскликнула девушка. Я постараюсь помочь. Что ты? Я умею исцелять. Дай руку! Она схватила трясущуюся ладонь Фабиана и крепко стиснула. Свою вторую руку Аврора расположила над грудью Ларри. Фабиан безучастно наблюдал, как под пальцами девушки искры собирались в золотую магическую печать. Знаки, составлявшие ее, были магу совершенно незнакомы. Чародейка, достроив печать, закрыла глаза и сосредоточилась. Фабиан же почувствовал, словно от его сердца к ладони, которую сжимала Аврора, прокатилась волна энергии, подобной электрическому разряду. Девушка подтолкнула печать к Ларри и та слилась с телом элементалиста. Вспыхнул золотой свет, И Фабиан услышал, что дыхание друга выровнялось. В сознание, впрочем, он так и не пришел. Аврора низко склонилась над землей, словно силы разом покинули ее. «Успели, он будет жить», — глухо проговорила она. «Я обязан тебе жизнью моего друга», — произнес Фабиан после очень долгой паузы. Голос его дрогнул. Аврора выпрямилась, и покачала головой пустяки маг взглянул на ларри тот был ужасно бледен губы покрывала кровь и все же им удалось отвести от него смерть фабиан взял ладонь друга в свои руки можно привести его в чувство да устало ответила ро боль уже должна пройти попробуй фабиан прошептал заклинание С глубоким вдохом Ларри открыл глаза. «Фаб, что стряслось?» Он сел и с удивлением посмотрел на Ро, затем перевел взгляд на друга. Фабиан почувствовал такое облегчение от того, что с Ларри все в порядке, что едва не разрыдался. Он вовремя взял себя в руки. «Дай догадаюсь», — сказал вдруг элементалист, вытирая с губ кровь. «Та красномордая тварь меня здорово приложила!» «Не то слово!» — севшим голосом ответил Фабиан. «Ты едва не умер!» «Ропа доспела вовремя и исцелила тебя!» Ларри с удивлением посмотрел на девушку и поднял брови. На лице его появилось странное, почти блаженное выражение. «Так вот, кому я теперь жизнью обязан!» с улыбкой сказал он, а Аврора лишь махнула рукой. «Кстати, а где?» Он осекся, увидев чуть поодаль обугленную голову демона. Тело с топорщившимися крыльями валялось в паре метров от нее. «Что за прелесть этот безликий?» любовно проговорил Ларри. Фабиан усмехнулся. «Начал шутить? Значит, здоров. Поднимайся и пойдем». Я отвезу тебя домой. Он помог другу встать. Тот, опираясь на руки друзей, поплелся к машине. По пути к дому Ларри Фабиан сжимал руль с такой силой, что на нем скрипела кожа. Рычажок селектора Мак дергал резко, и коробка передач отзывалась на такое обращение возмущенными пинками. Никто не разговаривал. Фабиан слишком сосредоточился на дороге, сведя брови и сжав в ниточку губы. Ларри полулежал на заднем сиденье и приходил в себя. Даже Аврора сидела притихшая, понимая, что шуточки сейчас будут не слишком уместны. Мак украдкой поглядывал на Ларри в зеркало заднего вида. Элементалист расположился так, что его бледное лицо было хорошо видно. Тревога захлестывала Фабиана несмотря на то, что Ларри остался жив и относительно здоров. Скажи, кто магу 10 лет назад, что он так будет переживать за кого-то, он бы рассмеялся этому человеку в лицо. Пока Фабиан помогал Ларри привести себя в порядок, Аврора ждала в гостиной квартиры элементалиста. Ее внимание сразу привлекла стена справа от длинной тумбы с огромным телевизором. Девушка подошла поближе и стала рассматривать висящие там вещи. По центру располагалось складное весло для каякинга. По обеим сторонам от него на крючках-невидимках держались шлем для гонок на квадроциклах, альпинистская страховка с ледорубом, волейбольные и хоккейные футболки. Аврора перевела взгляд на разноцветные прямоугольники, сувенирные флажки стран, где довелось побывать Ларри. Чародейка присела на корточки, чтобы рассмотреть корешки книг на полке под телевизором. В основном фантастика и документалистика, а рядом с книгами высилась стопка пластинок ретро-музыки и кассеты с черно-белыми фильмами. Услыхав шаги и голоса друзей, Аврора резко выпрямилась и выскочила в коридор. «Может, с тобой все-таки остаться?» В пятый, наверное, раз спросил Фабиану Ларри. Тот возвел глаза к небу. «Еще раз спросишь, я воспользуюсь магией и...» «Ладно, ладно, просто уточнил. Не вздумай завтра в департаменте появиться. Я с утра на работе сообщу, что ты на больничном». Ларри вздохнул и махнул рукой. «Хорошо. Все равно они бы меня в приказном порядке заставили отлежаться». И правильно сделали бы. Тебе точно помощь не нужна. Господи, Фабиан, прекрати уже!» Взорвался Ларри. «Я не калека. Я справлюсь. Я же маг, в конце концов. Поезжайте с по домам. Ночь уже на дворе». «Ну, с ночью ты загнул», — подала было голос Аврора, все это время старавшаяся казаться незаметной. Страшный взгляд Ларри заставил ее опустить глаза. «Ладно, уходим уже», — поднял руки Фабиан. «Но сразу звони, если что». «Обязательно, мамочка», — буркнул элементалист. Попрощавшись, маги ушли. Фабиан повез Аврору домой. По пути они заехали в кофейню и взяли по стаканчику кофе на вынос. Стоя у машины мага, они молча пили бодрящий и согревающий напиток. «Ро!» «Не знаю, как тебя и благодарить. Ты спасла Ларре жизнь. Я не могу даже представить, что делал бы, если бы потерял его». «Хорошо, что я смогла помочь», — просто ответила девушка. «Ты оказалась там весьма кстати, в самый нужный момент». Она хихикнула. «Это я умею». «Как так вообще вышло?» «Я была неподалеку». Увидела, что два демона сцепились в воздухе. Потом они рухнули вниз, а я рванула к тем складам. Хотела посмотреть, что вообще происходит. А когда прибежала, то увидела Ларри на земле. Сначала решила, что он попал между двумя бойцами и получил от них. Дальше ты сам знаешь. Фабиан кивнул, а Ров вдруг задала ему вопрос, которого он ждал весь вечер. Значит, ты носитель? Да, снова кивнул маг. Не по своей воле. История давняя. Проклятие демона тянется с самого прародителя моего рода. Ого, неприятное наследство! Фабиан усмехнулся. Не то слово. Ты как-то слишком спокойно, Неужели ты не боишься меня? Аврора внимательно на него посмотрела. А должна? Люди считают нас непредсказуемыми и смертельно опасными. И они по большей части правы. Девушка отпила кофе и ответила. Нет, я не боюсь ни тебя, ни этого демона. Да и зачем? Я от тебя видела только добро. Да и ты, судя по всему, хорошо контролируешь его. Так что никакого страха, Фаб. Спасибо, Ро всем бы быть такими же понимающими. Могу я рассчитывать на то, что это останется в секрете? А не знают только три очень близких мне человека. Как ты понимаешь, об этой стороне своей жизни я обычно не распространяюсь. Разумеется, не беспокойся. Мне и рассказывать-то некому. Я ни с кем особо не общаюсь. Спасибо. Девушка пожала плечами. «Что-то я совсем без сил», – признался Фабиан, допив кофе. «Я тоже. Так всегда бывает, когда кого-то исцеляешь. Ты отдаешь ему часть своей магии, жизненной силы, если хочешь». «Теперь понимаю, почему целительство так непопулярно». «В том числе, наверное, целители, если пользуются своими способностями, редко доживают до преклонных лет». «Где ты этому научилась? Это ведь очень высокий уровень магии. Не царапину на коже затянуть. Травмы лари были смертельны». Даже говорить о таком Фабиану было жутко. Аврора вздохнула. «Меня этому обучил отец. Он был очень сильным магом. Умел исцелять самые серьезные травмы и раны. Даже возвращал к жизни людей» почти переступивших черту между жизнью и смертью. Отца убил демон десять лет назад. «Сожалею. Моего отца тоже убил демон». «Да у нас с тобой больше общего, чем мы думали. Но это дело давнее», – махнула рукой девушка. «Да, точно», – повел плечами Фабиан. «Вообще», – вдруг сказала Аврора. «Я смогла спасти Ларри только благодаря тебе». Маг поднял брови, с недоумением взглянув на нее. «Магия исцеления основана на альтруистических побуждениях человека, его положительных чувствах, которые он питает к исцеляемому. Ларри мне симпатичен, но твои дружеские привязанность и любовь к нему, конечно, намного сильнее». Если бы ты не испытывал к нему таких чувств, я была бы бессильна. Моя магия не смогла бы исцелить такие серьезные травмы. Так что ты тоже спас ему жизнь. Без тебя я бы не смог этого сделать. Смог бы, если бы умел исцелять. Я же стала только проводником, линзой, щелкнула пальцами Аврора, сфокусировавшей твои чувства и эмоции. «Но ведь это самое главное. Без тебя уже я оказался бы бесполезен. Не скромничай. Я теперь твой должник», — Роу улыбнулась. «Что ж, наверное, главное, он жив. Я этому рада больше всего. Знаешь, даже самое слабое исцеляющее заклинание обретает особую силу, если целитель испытывает к раненому глубокие чувства». Фабиан кивнул. Я запомню. Спасибо.